Глава 7 За годы своего затянувшегося девичества Джейн не раз пренебрегала правилами, святочтимыми другими представительницами ее пола. Но этот поступок затмил все прежние грехи. Путешествовать из города в город без провожатых, торговаться с возницей, самой за себя платить, сидеть бок о бок с незнакомыми людьми. Позволить себе такое могла только распутница или ведьма, Ни одна девушка из приличной семьи не отважилась бы нанести своей репутации столь ужасный урон. Джейн покинула дом с чувством вины. Родным она сказала, что идет, как всегда, на прогулку. Мать кивнула, не глядя на нее. В кармане у Джейн было три чёрствых печенья из кладовой. Их пропажу вряд ли могли заметить. И четыре фунта — весь ее капитал. Отец пожелал ей счастливой прогулки и даже предложил свою компанию. При этом он улыбнулся, и глаза его затуманились. Джейн стало стыдно. Покидая дом, она заметила между родителями некоторое отчуждение. В это время суток преподобный Остин и его супруга обыкновенно сидели вместе в углублении окна. Он читал Ллойдс пост, а она занималась штопкой. Они разговаривали и смеялись. Однако этим утром преподобный расположился за столом. Джейн почувствовала себя польщённой, предположив, что стала причиной размолвки. В половине десятого карета отправилась в путь. Каменные особняки медового цвета сменились сначала серыми коттеджами, затем хижинами с дымящимися трубами и, наконец, нефритовой зеленью полей. Миновав возделанные земли Западной Англии, экипаж покатил мимо беркширских дубовых лесов. А в рединге была сделана остановка, чтобы лошади попили — Возница вышла размять ноги, однако пассажиры не покинули безопасных стен своей деревянной клетки. Джейн осторожно выглянула в окно и осмотрела городскую площадь, почти ожидая увидеть маменьку, прибежавшую из дома с намерением возвратить дочь. На противоположной стороне дороги остановилась другая карета, ехавшая из Лондона в Бат. Тот Возница тоже сошел с козел, чтобы напоить лошадей и себя. Изнутри доносились веселые голоса. По яркой одежде и большим чемоданам пассажиров Джейн заключила, что это семейство, по-видимому, направляется в бат на отдых. Ей захотелось к ним. На единственное свободное место в экипаже. Тогда можно было бы вернуться домой, пока никто ничего не заподозрил. Она уже взялась за ручку дверцы, но в этот самый момент кучер вернулся и хлестнул лошадей. Почтовая карета покатила дальше. Джейн откинулась на спинку скамьи. Если у нее и возникло желание спасти остатки своей репутации, то теперь она упустила последнюю возможность. Пути назад не было. На окраине Виндзора стоял, указывая дорогу на Лондон, огромный вечно зеленый дуб. На миг, позабыв тревогу и чувство унижения, Джейн залюбовалась этим роскошным деревом, не боящимся ни времени, ни непогоды. Далее потянулись поля. Убаюканная покачиванием экипажа и мерным стуком колес, Джейн задремала. Проснулась она уже в Кенсингтоне, и, прежде чем восхититься великолепными зданиями, ощутила неподражаемый аромат столицы. Над зеленью Гайд-парка и кенсингтонских садов витали удушливые запахи угольного дыма, сточных вод и гнили, выстилавшие обнажённое отливом устье Темзы. «Лондон бурлил» источая зловоние улиц, домов и человеческих тел. Какая-то фабрика на южном берегу изрыгала черные клубы через одну трубу и сливала разлагающиеся отходы через другую. Джейн ощутила ненависть к этому городу с его алчностью, вероломством, копотью и туманом. Трава и деревья были ей милее, чем люди и камень, но именно здесь, близ этих нищих доков, Купер сочинил «Олнийские гимны». Примечание «Олнийские гимны», «Олнихимц», сборник религиозных стихотворений, написанных поэтом Уильямом Купером в соавторстве с англиканским священником Джоном Ньютоном. Конец примечания. Здесь, среди пустого дворцового блеска, Фрэнсис Берни написала Эвелину. Здесь, в парах Саутуарка, Шекспир создал Гамлета. Джейн кивнула, нехотя отдавая дань почтения ужасному городу, породившему столько гениев. «В конце концов, из угля. Может получиться алмаз», — подумала она, — «а из песчинки — жемчужина». На Пикадилли почтовый экипаж сделал последнюю остановку. Бросив взгляд на величественный купол собора святого Павла, высевшийся на востоке, Джейн направилась по адресу, который дала ей мисс Харвуд. Предстояло пройти пешком две мили. Выйдя на набережную, Джейн тут же зажала нос. Темза обдала ее своим смрадным дыханием. Сперва приблизившись к творению сэра Кристофера Рена, а затем оставив его позади, путешественница заметила, что епископы — кураты. И солидные прихожане стали встречаться ей реже. Теперь она видела тех, кого им полагалось спасать — белошвеек, цветочниц и прачек чипсайда. Мрамор колонн и медь куполов сменились полусгнившим деревом и старым кирпичом. Острые булыжники под ногами покрывал слой грязи. А вместо тех хитроумных систем, которые избавляли от нечистот Мейфер и Пикадилли, здесь использовались немудреные устройства опорожнения ведер при помощи силы земного притяжения. Стены глинобитных домишек лоснились от копоти. Никогда прежде Джейн не приходилось бывать в подобных местах. Какой-то мужчина с пятном от супа на галстуке показал ей язык и увязался за нею. Она заявила, что ее отец — констебль. Это помогло. Незнакомец сел на кучу гниющей капусты и захрапел. Джейн облегченно перевела дух и, прошагав еще три квартала, приблизилась к дому, который разыскивала. Опять сверилась с адресом в записке. «Да, это здесь». Два больших новых здания с обеих сторон подпирали двухэтажный дом тюдоровских времен. Его темные балки прогнулись, беленые стены покрылись желтыми пятнами, тростниковая крыша ввалилась внутрь. Казалось, постройка вот-вот рухнет. Джин легонько постучала в дубовую дверь. Никто не ответил. Черные решетчатые окна были наглухо закрыты. Постучав еще раз посильнее, и крикнув: Есть кто-нибудь? Джейн подняла глаза. Труба не дымила. «Кто вы такая?» — Донесся голос. Джейн обернулась. К ней, прихрамывая, шла женщина с длинными седыми волосами, которые, ничем не прибранные, падали на лицо и окутывали тело, будто огромный колышущийся кокон из сахарной ваты. На черном платье пестрели заплаты. Дыру на плече прикрывал кусок клетчатой материи, прореху в подоле. Большой коричневый ромб. К груди женщина подвязала несколько вилков капусты. Сколько именно, сказать было трудно. «Меня зовут мисс Остин, а вы миссис Синклер? «Может, да, а может и нет». Войдя в дом, женщина тут же заперлась. «Я пришла по совету мисс Харвард!» прокричала Джейн сквозь толстые дубовые доски. Дверь приоткрылась. Джейн осторожно вошла, думая, что, вероятно, идет навстречу собственной гибели. Окна, заклеенные черной бумагой, не пропускали света. «Помочь не хотите? Они сами не загорятся», — сказала хозяйка дома, зажигая свечу. Джейн ощупью отыскала еще одну и сделала то же самое. «Как Эмили?» — спросила миссис Синклер. «Ей не хватает угля», — ответила Джейн, оглядывая комнату. «Но она старается поправить положение, занимаясь живописью». Хозяйка зажгла еще несколько свечей. Теперь можно было различить земляной пол, очаг и два стула. «У вас здесь уютно», — кивнула Джейн, не понимая, зачем миссис Синклер понадобилось столько света, если в комнате нечего освещать. Прищурившись, Она вгляделась в лицо, сморщенное, как изюм. Старуха развела огонь в очаге. «Здесь всегда жил и всегда будет жить кто-нибудь вроде меня». Джейн еще раз окинула взглядом грязную комнатушку и, приподняв бровь, ответила. «Не сомневаюсь. Чипсайт уродовали тысячи подобных лачуг». «Чего вы хотите?» — спросила миссис Синклэр жестом предложив гостей сесть. Джейн опустилась в кресло-качалку, от старости переставшая качаться, и ответила вопросом на вопрос. «А что вы можете предложить?» «Я сваха». Джейн вскочила. «Уму непостижимо. Я проехала пол Англии, пожертвовав остатками своей репутации только за тем, чтобы посетить сваху. Как будто в бате они не торчат на каждом углу». Она захотела себя ударить, придя в отчаяние от собственной доверчивости. Позаботившись лишь о том, как бы незаметно ускользнуть из дома, она почти не подумала, с чем ей придется столкнуться на пути в Лондон и что она там найдет. Оказалось, она приехала к очередной глупой свахе. Вне себя от досады Джейн сделала шаг к двери. «Я непростая сваха», — сказала миссис Синклер. И, вооружившись почерневшей кочергой, Пошевелила полено в очаге. Огонь вспыхнул. «А какая же? Чем вы отличаетесь от тех кумушек, из-за которых в бате яблоку негде упасть?» «Я исполняю желание». Джейн усмехнулась. Потрескивание и фырканье огня напомнило ей о романе, превратившемся в горстку пепла. Она снова села. «Раз вы исполняете желание, так исполните мое. Мне нужен муж». Нужен. Возьмите. В том-то и беда. Похоже, я не обладаю таким талантом. А почему? Как вы думаете? Потому что я не молода и бедна. Ба! — воскликнула миссис Синклер. Ваше поколение говорит про любовь так, будто это вы ее изобрели. Вы думаете, она возникает, когда у нас самый наилучший вид? Не тут было. Настоящая любовь проявляет себя, когда мы выглядим хуже некуда. Всякие женщины находят мужей и постарше вас, и победнее, и по некачестие. Дело в чем то другом. Может, вы вовсе и не хотите замуж? Мысль о замужестве нисколько не отвратительна мне, возразила Джейн. Просто мужчины всегда меня отвергают. «Да сваховы или нет, у меня есть деньги, я заплачу». «Среди тех мужчин нет того самого, который вам нужен. Чтобы его отыскать, вы должны совершить путешествие», — произнесла старуха зловеще. «А что же, по-вашему, я совершила сегодня, если я семь часов тряслась в старом ящике в компании мужчины, который запросто мог оказаться пиратом?» «Вы все обращаете в шутку. Это вам только вредит», — проговорила миссис Синклер. Джейн не ответила. Тогда старуха, выкладывая капусту на стол, объяснила. «Я толкую о путешествии другого рода. Помочь вам можно, но если вы не согласны, то я вас не держу». Джейн вздохнула, подумав о том, как дорого ей уже обошлась эта сомнительная затея. «Если вы обладаете чудесными умениями, которыми намерены пострамить всех, кто пытался посватать меня до вас, то хлопотать вы будете, наверное, недаром». «Да, мне нужно от вас нечто ценное». Джейн извлекла из кармана один фунт. все, что осталось от ее сбережений после того, как она оплатила дорогу. «Вот, больше у меня нет». Сумма была невелика. Редкая сваха попросила бы меньше. Джейн даже радовалась, что не может заплатить более щедро, ведь старуха наверняка ее обманывала. Я прошу не денег и не того, что на них покупается, а того, что по-настоящему дорого. Джейн, вздохнув, поерзала в своем кресле. Уже несколько утомленная этой туманной беседой, Она принялась мысленно составлять список ценностей, имевшихся при ее персоне. На шее висел крестик с любовью, подаренный младшим братом Фрэнком. Он гордо заявил, будто это латунь, однако желтоватая пыльца, которая оставалась на коже, заставляла заподозрить, что украшение сделано из олова. Пальто и перчатки Джейн были добротны, но очень стары и выдавали то, как мало их хозяйка преуспела в искусстве штопки. Не колец, недорогих гребешков она не носила. Нет, ей решительно нечем было соблазнить эту женщину. Полагаю, сударыне, вы видите, насколько я не богата. Все ценное, что у меня есть, лежит перед вами. Джейн указала на банкноту. Кроме этих денег, ничего нет. Вы меня не слышите, сказала миссис Сенклер, заправляя за ухо прядь седых волос. Я прошу у вас то что дорого именно вам. Огорченно всплеснув руками, Джейн погрузила их в карманы. Пальцы нащупали нечто хрустящее и ломкое. Немного поколебавшись, она достала этот предмет и положила его на стол».